Глава 24. Башетун Май. Вспоминаем 30-летие гибели Виктора Цоя и выхода черного альбома группы Кино. Незаметно подкралась очередная пасмурная дата. 15 августа 1990 года не стало центральной фигурой группы Кино – певца, музыканта, художника, актера Виктора Цоя, который погиб в автомобильной аварии. И хотя с тех пор минуло уже 30 лет, культ формации и ее харизматичного лидера никуда не делся, став легендой. О Викторе Цои и группе кино написаны тысячи статей, сняты фильмы и изданы книги. В РФ, странах СНГ, Казахстане, Узбекистане, Армении, Грузии, Киргизии, Беларуси трудно найти человека, который хоть раз не слышал что-то из репертуара кино и не имел бы своего уникального мнения об их творчестве. 30 лет – весьма продолжительный временной отрезок. Нынешние 2010-е и 2020-е годы, когда ковидушка и некоторые региональные конфликты впервые показали нам прообраз начавшегося 21 века, предполагают информационную перенасыщенность бытия. Ваш день начинается с новостей, вы завтракаете и обедаете вместе с новостями, ими же он обычно заканчивается. Коллективы и имена, гремевшие еще минуту назад, исчезают в безвестности, уносимые безжалостным временным круговоротом, и на их свято место, которое, как известно, редко пустует, приходят новые горластые формации. И в 99 из 100% случаев вряд ли кто-то после вспомнит о них, разве что очень любознательный человек заглянет на пару минут в справочник или в Википедию и вернется к своим обычным делам. Тем не менее, феномен киномании продолжает оставаться весьма притягательным для отечественного и иногда иностранного исследователя. Не в силах удержать публицистический зуд, попробую и я внести свою лепту в данный вопрос, держав уме образ, одетого в черное, подвижного и неулыбчивого корейца, волею судеб, ставшего в середине-конце 1980-х годов одним из выразительнейших голосов поколений. Начнем с краткого исторического экскурса, ибо сегодня группа кино и личность Цоя подверглись канонизации, став непререкаемыми фигурами первой волны смурного питерского русского рока, от которого, за редкими исключениями, лишь подтверждающими правила, вроде зоопарка, авиа, джунглей или курехинской поп-механики, веет непрекращающимися астральными сквозняками сырых невских болот, их жестоких духов и лютой достоевщиной, помноженной на декаданс. А начинался означенный движ на питерских мрачных окраинах и прокуренных коммунальных кухнях, где под гитарные акустические аккорды и подпольные музыкальные сейшина зрел феномен будущего кино. Дебютник формации под не слишком изобретательным названием «45» был записан в 1982 году. В записи приняли участие Виктор Цой, Алексей Рыбин и приглашенные музыканты «Аквариума». Запись проходила под чутким продюсерским руководством Бориса Гребенщикова на студии Андрея Тропилла. Несмотря на последующие нервные отзывы самих музыкантов об альбоме «Косыром» и, и «Бардовском», он оказался украшен целым созвездием обаятельных в своей непосредственности песен, которые отлично ложились на дребезжащие аккорды вездесущих акустических гитар. Можно вспомнить наполненную тонкими бытовыми наблюдениями «Время есть, а денег нет», да нельзя романтичную восьмиклассницу, абсурдистскую, сделанную в поэтичной стилистике Велимира Хлебникова и Алексея Крученых «Алюминиевые огурцы», маршеобразную мои друзья, психодолическую электричку и бездельника и так далее. Последующие 46 1983, начальник Камчатки 1984, это не любовь 1985, ночь 1986, акустический концерт 1987. Продолжали процесс закрепления состава, написания запоминающихся песен, аккумуляции творческой энергии, поисков искомой стилистики и героического образа группы, который сложился к бьющим на отмаш пластинкам групп по крови 1988, звезде по имени Солнце 1989, непререкаемому последнему герою 1989 и посмертному черному альбому 1990. Как мы отметили ранее, состав, образ и стилистика группы претерпевали изменения по мере их взросления и признания в рок-музыкальном мире. Если поначалу в составе группы был лишь тандем Цой Рыбин, то впоследствии к созданию искомого звука кино приложили руку Сергей Курехин, Борис Гребенщиков, Александр Титов и многие другие музыканты. Стилистические влияния приходились в основном на постпанк и его готическую разновидность новой волны, отчасти Duck Wave с намеренно низкими басами и электронными примочками в лице Joy Division, Bauhaus, Television, The Police, The Cure, Talking Heads, New Order и других адептов жанра. Сценические гримы и костюмы музыкантов до обретения своего фирменного лица были также похожи на макияж и одежды их зарубежных коллег. Судя по всему, Цоя такая похожесть нисколько не смущала, скорее наоборот. Музыканты кино всегда стремились к тому, чтобы быть максимально модными и энергичными, словно будучи на острие безупречной лаун-теннисной подачи или стремительного удара в стиле кунг-фу их киношного кумира Брюса Ли. Как будто оправдывая свое кинематографичное название, музыканты пришли в итоге к черному, ставшему их фирменным цветом и минималистичному, весьма сдержанному поведению на сцене, из которого фонтаном хлестала безумная энергетика вокалиста, подкрепленная слаженной игрой остальных членов группы. По поводу возможного дальнейшего развития кино, их выходу на большие стадионы и обретению бешеной популярности среди народа есть разные мнения. Кто-то, как Александр Волков в журнале «Пиналлар», говорит о том, что Цой, цитата, Общался с бизнесом с удовольствием, без ужимок и смен вероисповеданий, без громогласного оглашения прожектов по переустройству вселенной в стиле концептуально непримиримого Джона Леннона. Угадал он здесь только одно. Последствия смены обстановки очень своевременно катапультировали его творчество в вечность. Далее могло последовать лишь медленное тление. Вряд ли можно сомневаться, что последнему герою было бы комфортно в наше время. Скорее всего, он просто не успел сделать все как все. Другие придерживаются той точки зрения, что Цой мог бы стать очень востребованным в Азии, где его концерты кино в Корее, Японии, Китае и других странах могли бы стать трамплином для других российских команд. Пестуемый музыкантами культ романтических героев играл бы им лишь на руку, создавая имидж непримиримых борцов за правое дело, которые нередко гибнут в этой борьбе, превращаясь в прижизненных легенд. Большой шоу-бизнес весьма любит такие игры и всячески, напрямую или косвенно подкармливает таких романтично-героических адептов, позже снимая долговременный навар в виде переиздания их альбомов, выпуска различного мерчендайзинга и прочего. Третьи, указывая на разносторонние дарования артиста и его несомненный ум, предполагают, что он вполне мог на время отойти от музыки и плотнее заняться рисованием картин, резьбой по дереву, скульптурой или чем-то еще. В общем, прогнозов о том, как оно могло бы быть, если бы не – масса. Трагедия на автомобильной дороге поставила многоточие в насыщенном пути Цоя, от которого ждали чего угодно, но уж точно не смерти. Ясно одно – он старался всегда быть собой и следить за собой. Виктор смело объявлял свой дом безъядерной зоны и выходил из него под звездное небо, имея в кармане лишь пачку сигарет и билет на самолет с серебристым крылом, не просто прогуляться, а с большим желанием перемен, которые приводили его к минору печали, гаданию кукушки, песне без слов, надеги красно-желтых дней и предчувствиям апреля. Напоследок вспомним альбом «Черный альбом», вышедший уже после смерти Виктора в 1990 году. Кроме песен, записанных Цоем и Каспаряном в латвийском городке Плиенсиемсе на кассету и доработанных затем в студии. В альбом вошли «Кончится лето», «Красно-желтые дни», «Нам с тобой», «Звезда», «Кукушка», «Когда твоя девушка больна» и «Муравейник». Также на диске присутствует композиция «Следи за собой», записанная еще до начала работы над черным альбомом. Черный цвет равномерно покрывал обложку альбома. На ней не было больше ничего, кроме логотипа группы «Кино». Автором обложки является Георгий Гурьянов. Позже он утверждал, что мотивы обложки были навеяны дизайнами пластинок «Unknown Pleasures» и «Close», весьма уважаемого музыкантами кино коллектива «Joy Division». Винил черного альбома был сделан на подмосковном заводе «Грампластинок», расположенном в городке Апрелевка. Тираж составил полмиллиона копий, общий тираж пластинки сегодня перевалил за полтора миллиона экземпляров. «Черный альбом» был окончательно доведен до ума лишь после смерти Виктора Цоя. Его тексты почти не изменились по сравнению с авторскими оригиналами. Название «Черный альбом» было дано поклонниками и прижилось в официальной дискографии кино. Черный цвет символизирует в России траур. Он подчеркивает, что альбом вышел посмертно. Сам альбом был записан в Москве на видеофильме в сентябре-октябре 1990 года. Сведен в Париже, Франция, на студии Studio de Val в ноябре 1990 года. Участниками записи стали Виктор Цой, спел на вокале и сыграл на акустической гитаре. Юрий Каспарян на лидер гитаре и записал сэмплы. Игорь Тихомиров на басу и также записал сэмплы. Георгий Гурьянов сделал программирование драм-машин «Симмонс» и Yamaha rx RX-5». «Закрой за мной дверь, я ухожу». Так звучит цитата из знаменитой песни Виктора Цоя «Закрой за мной дверь», которой завершаю главу. А потом снова придет август и кончится лето. Муравейник, который так и хочется срифмовать с человейником, продолжит копошиться. Будет моросить мелкий дождь, но на улице еще сохранится тепло. Скорбим, помним, любим. Сколь долго продлится человеческая память об артисте, я не знаю. Предположу, что одним из вариантов ответов на данный вопрос может быть описанный в культовом и внезапно ставшем дико актуальным в 2020-х годах романе «Черный обелиск» Эриха Мария Ремарка. Цитата. И знаешь, что тут самое удручающее? В 1918 году Генрих был отчаянным противником войны. Но теперь он забыл начисто обо всем, что побудило его к этому, и война стала для него веселеньким и освежающим приключением. Все, что пережито и прошло, становится приключением. До чего отвратительно, и чем страшнее все было, тем впоследствии представляется более заманчивым. Судить о том, что такое война, в том числе между землей и небом, о которой аллегорически пел Цой, Могли бы по-настоящему только мертвые, только они одни узнали все до конца. Таких и тех, кто этого не забывает, немного. Наша проклятая память — это решето, и она хочет выжить. А выжить можно только обо всем забыв. Будет ли это именно так или как-то иначе, можно лишь гадать. Поживем — увидим. Башитун Май».